Соединив бортовой компьютер шаттла с системой связи своего скафандра, капитан перекачал в него параметры базы и, задав курс, расслабленно откинулся на спинку кресла. «Ну вот и все, парни. Теперь нам остается только ждать. Полет займет не меньше двух недель, так что у нас есть время отдохнуть и подумать». «Да уж, подумать нам есть о чем», — мрачно отозвался сержант. «Кстати, капитан, что вы сделали с их системой наведения? Артиллеристы готовы были порвать вас на части голыми руками». Просто выдернул командные чипы, не отключая систему. Это вызвало сбой в работе всей системы управления огнём. Чтобы восстановить её, им потребуется часов шесть. Ровно столько уходит на перезагрузку всех компьютеров и настройку огневой системы. «Значит, морячкам будет чем заняться», — рассмеялся Капрал. «Но с чего вы взяли, что они начнут стрелять?» — спросил сержант. «Такое уже было восемь лет назад». Погибла группа десантников, возвращавшихся с донесением о составе и месте дислокации пиратской банды, контролировавшей северный сектор торговых трасс. Из-за их амбиций все сведения пропали, а пираты продолжали развлекаться еще два года. Правду узнали случайно, когда стали разбираться, куда делся десантный челнок. Именно поэтому на всех кораблях начали устанавливать систему наблюдения, которую нельзя отключить без специальных кодов. Можно только снять копии. «Каким же идиотом нужно быть, чтобы уничтожить челнок с военнослужащими на борту?» – изумленно спросил сержант. «Дело не в идиотизме, а в неумении правильно оценить реальность подчиняться обстоятельствам. Совет Лиги недаром пошел на разрешение таких привилегий для наших подразделений. Иногда вовремя доставленные сведения могут спасти сотни, если не тысячи жизней. Но, к сожалению, это понимают далеко не все. Чем выше чин, тем больше снобизма» чтобы какой-то младший офицер смел требовать чего-то от целого полковника. Да лучше пусть вся лига провалится в тартарары, но его эго неприкосновенно. Тупые уроды. Кланяться штабным крысам для них не зазорно, а выполнить требования, вызванные острой необходимостью, это только под дулом бластера. Ладно, парни, вернемся на базу, доложим обо всем в наш штаб, а дальше пусть они разбираются. Мы свое задание выполнили. Знаете, я только сейчас понял, что добрался до завершающей фазы без единой царапины. Осталось только пережить доклад и глубокое сканирование. — Думаете, нам попробуют помешать? — насторожился капрал. — А сам ты как думаешь? — усмехнулся капитан. — Не забудь, нас бомбили с челнока, отправленного кораблем, доставившим нас на планету. Получается, что советник в этом замешан, — развел руками сержант. — Не стоит делать поспешных выводов, — задумчиво ответил капитан. — Хотя я такой возможности не исключаю. — Жаль, — вздохнул капрал а я уже почти готов был перейти на службу к нему. брось парни! Я давно уже пришел к выводу, что работать нужно только на себя самого. Служба на благо лиги только внешне выглядит красиво и почетно, а на самом деле это банка с пауками, где выживает не самый сильный, а самый хитрый, тот, кто сумел вовремя приспособиться». «Значит, вы твердо решили уйти в отставку?» спросил сержант. «Да, получу деньги!» Капитан выразительно хлопнул по своему ранцу. «И отправлюсь куда-нибудь подальше» катать туристов или ремонтировать мотоциклы. Заберусь в самый углу, чтобы забыть все это дерьмо и попробую начать жить как человек. Думаете, получится?» Задумчиво протянул Капрал. «А почему нет? Чем я хуже других?» Удивился капитан. «Не хуже», — качнул головой Капрал. «Дело не в том, кто лучше, а кто хуже. Дело в привычке. Нехватка адреналина, опасности, приключений, если хотите». «Я устал от этого. Вы не поверите, парни, но мне все чаще хочется не опасности, а тишины. «Покоя и детского смеха», — помолчав, добавил капитан. «И куда вы думаете податься?» — спросил сержант. «Не знаю», — честно ответил капитан. «Еще не решил. Выберу какую-нибудь аграрную планету, где до ближайших соседей будет не меньше дня езды, отправлюсь туда». «Думаете, вам дадут так просто уйти?» — не унимался сержант. «Почему нет?» — удивился капитан. Выслуги у меня вполне хватает, по ранениям я давно уже должен быть в инвалидной команде, так что... А ваши допуски секретности? А что мои допуски секретности? Есть процедура ментальной блокировки, разработанная специально для таких случаев. Ее проходят многие из наших ветеранов. Откровенно говоря, мне не верится, что командование позволит вам уйти. Боевой офицер, обладающий бесценным опытом командования группой в любых условиях, такими кадрами разбрасываются. Задумчиво ответил капрал. «Я стал слишком неудобным, а кроме того, слишком известным. От таких, как я, избавляются с удовольствием», усмехнулся капитан. «Ладно, до этого еще дожить надо», ответил сержант, и, повернувшись к командиру, задал более насущный вопрос. «Что будем делать по возвращении? Кому докладывать в первую очередь?» В ответ на его вопрос капитан молча приложил палец к губам и медленно обвел кабину глазами, давая понять, что где-то здесь есть камера наблюдения. Сообразив, что подобную информацию до пары лучше не озвучивать, сержант кивнул головой и, откинувшись в кресле, громко сказал. «Впрочем, это забота командира. Наше дело — беги, стреляй. Вы думайте, а я с вашего разрешения воспользуюсь безделием и посплю». «Валяйте, сержант! Шаттл на автопилоте. В случае проблем систем безопасности нас разбудит. Так что можем выспаться все хором!» ответил капитан и, вытянувшись в кресле, действительно закрыл глаза. В следующие две недели вся троица действительно только и делала, что спала, просыпаясь, чтобы поесть. Десантники восстанавливались после выполнения задания. Нерное напряжение и стресс можно было снять при помощи стимуляторов и специальных психогипнотических программ, а можно было просто отключиться от всего окружающего и погрузиться в подобие транса, требующего тишины и изоляции, что они и сделали. Каждый из десантников просыпался по мере необходимости. Принимал пищу, проверял показания приборов и снова погружался в сон. Все разговоры и проблемы были отодвинуты на второй план. На базу они должны были прибыть в полной готовности к любым неожиданностям. На 15-й день полета система оповещений подала сигнал о прибытии в расчетную точку. Капитан, моментально сбросивший сонную одурь, пересел в кресло пилота и настроив рацию на специальную частоту принялся вызывать диспетчерскую службу базы. Получив ответ, назвал личный код и попросил разрешение на посадку в закрытой зоне, предназначенной только для десантных кораблей. Получив разрешение на посадку, капитан направил шаттл в указанный квадрат. Войдя в плотные слои атмосферы, шаттл сделал контрольный круг над аэродромом и зашел на посадку. Взвизгнули шасси, сжигаемая бетонную полосу и тяжелая машина приземлилась на базе. Подчиняясь командам наземной службы, шаттл подрулил к воротам огромного ангара и встал, заглушив двигатели. «Ну, кажется, прибыль!» — вздохнул капрал. «А вот и комитет по торжественной встрече!» — отозвался сержант, показывая на десяток машин военной полиции, несущихся к шаттлу. «Готовьтесь, парни, сейчас начнется!» — грустно усмехнулся капитан и первым двинулся к люку. Подкатившийся автотрап мягко ткнулся в опаленный во время посадки борт шаттла и десантники быстро спустились на бетонный аэродрома Подъехавшие полицейские растерянно топтались перед закованными в тяжелый скафандр фигурами, не зная, с чего начинать. Применять силу к людям в подобных доспехах все равно, что писать против ветра. Эта троица могла уничтожить половину базы, пока не доберутся до подходящего к случаю оружия. Из затруднений вывел комендант базы, знавший капитана в лицо догнав к трапу специальный автобус, комендант распахнул дверь и, усмехнувшись, махнул десантником рукой. «Забирайтесь, парни, подвезу вас к штабу с ветерком». «Все в порядке, сержант», — обратился он к командиру патруля. «Это именно те, кем они и назвались. Дальше я займусь ими сам». «Но, полковник, нам приказано разоружить их и доставить немедленно в штаб», — попытался возразить сержант. «Сынок, ты попробуй для начала головой подумать», — отозвался полковник. «Как ты их разоружать собираешься?» — Хочешь, чтобы твою команду по забору развешали? Лучше грузитесь по своим машинам и катитесь следом. Хоть какое-то подобие конвоя будет. Сообразив, что это лучше, чем ничего, сержант дал команду, и полицейские понесли следом за автобусом, бодро катившим по бетону космодрома. Убедившись, что его совет принят, полковник повернулся к прибывшим и пальцами сделал знак, означавший опасность. Внимательно посмотрев на него, капитан молча кивнул и, приложив руку к груди, склонил голову в жести благодарности. Грустно улыбнувшись, полковник кивнул и отвернулся, сделав вид, что ничего не произошло. До здания штаба они доехали, сохраняя молчание. У парадного подъезда их снова встретили. Два офицера службы внутренней безопасности попросили каждого из прибывших откинуть забрал шлема, и, убедившись в личности каждого, повели их в подвал здания. Избавившись, наконец, от порядком надоевших скафандров, Десантники направились в отчетный зал. Так называлась специальная комната, оборудованная системой звукоизоляции, полиграфом и еще кучей всякого оборудования, позволявшего отчитаться перед начальством с использованием всех технических средств. Оружие они так и не сдали. Заставить десантников расстаться с бластерами у офицеров не было никакой возможности. Специальная система распознавания свой-чужой была настроена таким образом, что, попав в руки постороннего, бластер просто взрывался, уничтожая все вокруг. Отключить его мог только носитель. Каждый бластер был настроен на конкретного десантника. Код отключения каждого бластера хранился в штабе. Использовались эти коды только в том случае, если у специально обученного офицера была возможность безопасно подойти к месту, где погиб десантник. В отчетный зал каждого из прибывших вводили отдельно. Первым туда отправился капитан. Выложив на стол монокристаллы с полученной информации капитан коротко и обстоятельно доложил обо всем, что с ними случилось. Внимательно выслушав его доклад, майор службы безопасности молча кивнул и отодвинув все записи в сторону, оперся локтями о стол и долгим взглядом посмотрел на спокойно сидевшую перед ним капитана. «Это все хорошо, капитан, но меня сейчас интересует только один вопрос. Кто направил вас в этот рейд?» «Советник лиги, лорд Адамс!» — прозвучал четкий приказ. И на каком основании он отдал такой приказ? У него на руках был приказ об откомендировании нас троих в его распоряжении. Будучи членом Совета Лиги, он имеет право на отдачу подобных приказов. «Все верно имел», — мрачно притянул майор. «Вы видели этот приказ?» «Копия этого приказа есть на записи камеры моего скафандра, так же, как и сам пакет с заданием, полученным мною перед вылетом. Но почему имел? Что здесь вообще произошло, пока нас не было?» — насторожился капитан. «Сейчас вас должно интересовать не то, что произошло здесь, а то, что может произойти с вами», — мрачно ответил майор. «Как это понимать, майор? Это угроза?» — спросил капитан таким тоном, что майор вздрогнул и невольно отодвинулся от стола. «Вы были отправлены в этот рейд в режиме полного молчания. Никто ничего не знал до тех пор, пока генерал Ван Коллин не начал вас искать. У этого старого вояки хватило связи и нахальства, чтобы поставить на уши весь штаб была назначена специальная комиссия, которая после долгих разборов заявила, что вас всех можно считать дезертирами. Генерал послал их подальше и направил штаб группу своих головорезов. Те прокатились по коридорам штаба лиги, как паровой каток, и вытащили на свет такую кучу дерьма, что лучше бы вам и вправду оказаться дезертирами, тихо рассказал майор, стараясь не смотреть капитану в глаза. «Ну а при тут мы? Нам поставили задачу, а мы ее выполнили!» Все то дерьмо, которое раскопали при выяснении нашего местонахождения, к нам не имеет никакого отношения. это ты верно, вздохнул майор. Но само ваше возвращение уже подтверждает все то, что им удалось раскопать, а если вынести всю привезенную вами информацию, то это будет именно та соломина, которая сломает спину верблюду. Поймите, капитан, это бомба. Лично мне до этого нет никакого дела. Это был мой последний рейд. Я ухожу в отставку. Теперь копайтесь во всем этом сами. Вот как? Заметно оживился майор. Это значительно меняет дело. В таком случае у меня есть к вам предложение. Как вы именно? настороженно спросил капитан. Вы докладываете о срыве проведения операции и уходите в отставку. Мы со своей стороны снимаем все обвинения и позволяем вам жить дальше, как вам хочется. Майор, вы хотя бы подумали прежде чем предлагать мне такое? А что тут такого? дел он удивился майор. Вы позволите мне жить Повторил капитан так, что майор в очередной раз вздрогнул и отодвинулся еще дальше. «Это я позволю вам жить, твари! Где генерал сейчас?» Прошипел капитан в лицо майору, перегибаясь через стол. «Здесь, рядом», — раздался знакомый голос, и в открывшуюся дверь вошел генерал в сопровождении пятерки рейнджеров полной экипировки. Майор был тут же арестован и выведен из комнаты. Генерал молча уселся на место майора и принялся перебирать свальный в кучу монокристаллы. Усевшийся на место капитан молча наблюдал за своим прямым командиром. «Ну, здравствуй, капитан», — усмехнулся Ван Колин, убрав кристаллы в карман. «Здравствуйте, генерал», — тихо ответил капитан. «Я рад, что ты смог вернуться», — сказал генерал, сложив могучие руки на столе. «Я с самого начала не верил, что ты мог дезертировать». «Спасибо, генерал», — кивнул капитан и замолчал, выжидательно рассматривая командира. «Тебе придется повторить все еще раз, сынок. Это очень важно». «Я уже это понял, генерал», — ответил капитан и принялся заново пересказывать всю историю этого похода. Но в отличие от первоначального варианта, он изобиловал подробностями и фактами. Внимательно выслушав рассказ, генерал ненадолго задумался и, помолчав, спросил. «Все, что ты мне рассказал, подтверждено записями ваших скафандров?» «Да, за исключением небольших эпизодов, которые не имеют особого значения». «Что за эпизоды?» — тут же насторожился генерал. «Осмотр проходы с которого выпал слезняк-переросток, постоянный бег по джунглям». «Понятно. Это и вправду неважно», — кивнул генерал и неожиданно спросил. «Ты действительно решил уйти?» «Да, генерал, решил. Карьеры мне не сделать. Орденов и медалей столько, что на мундире не умещаются. А шрамов и не сосчитать. Чего еще я могу ждать от службы?» «Уйдя из армии, ты окажешься уязвимым, сынок. Она снова попытается натравить на тебя каких-нибудь бандитов, и, боюсь, в этот раз у нее все получится». — Я постараюсь выжить, — улыбнулся капитан. — Как оказалось, даже принадлежность к элитным частям уже не может быть защитой. Деньги слишком большой соблазн. — Тут ты прав, — скривился генерал так, словно проглотил лимон. — Что ж, я готов подписать твое прошение прямо сейчас. Ты будешь отправлен в отставку с полным пансионом с соблюдением всех почестей и привилегий. Даже открытый билет на любой рейс любого транспорта Лиги будет составлен так, чтобы ты мог перемещаться по территории Лиги, не регистрируясь на посадочных терминалах. Но это еще не все. Я дам тебе кейс, в котором находится много полезного оборудования, в том числе средства связи. Прямо со мной. «Вы хотите превратить меня в законсервированного агента?» — удивленно спросил капитан. «Нет, просто я хочу быть уверенным, что в нужный момент могу рассчитывать на твою помощь». «И чем же скромный отставник может помочь целому генералу?» «Советом, рукой, выстрелом, наконец. Кто знает, как может сложиться жизнь каждого из нас в дальнейшем?» усмехнулся генерал. «В таком случае я прошу передать мне мой скафандр и бластер. Привык я к ним!» усмехнулся в ответ капитан. «Ранцем обойдешься и наградным оружием. Кинжал, так и быть, можешь забрать», ворчливо ответил генерал. «Ты хоть представляешь, какой вой поднимется в Совете, если станет известно, что я раздаю такое дорогостоящее оборудование?» «Ладно, и на том спасибо». Покладисто согласился капитан, поднимаясь из-за стола. «А может, останешься?» — спросил генерал, задумчиво глядя на капитана. «Не стоит лишний раз дразнить гусей, генерал. И так во всех вооруженных силах лиги ходят слухи, что вы мне покровительствуете, а если я еще ввяжусь в споры высших сфер, вонь поднимется до небес!» «Это верно», — нехотя согласился генерал, вставая. Достав личный коммуникатор, генерал связался со строевой частью штаба и приказал приготовить документы на капитана в течение двух часов. Молча отдав генералу честь, капитан вышел из допросной и остановился, наткнувшись на парней из своей группы. «Ну вот и все, парни, давайте прощаться. Через два часа я стану не капитаном, а капитаном в отставке», сказал он, смущенно пожимая руки бывшим подчиненным. Переглянувшись, десантники перевели удивленные взгляды настоящего в дверях генерала. «Чью глаза вылупили салажата», — недовольно проворчал генерал. «Просто удивлены, генерал, что вы так просто согласились отпустить такого офицера», растерянно ответил сержант и тут же пожалел о своих словах. «Ты еще указывать не будешь, кого отпускать и кого нет, сынок», прорычал генерал, нависая над перепуганным сержантом. «Никак нет, генерал», — ответил тот, вытягивая струнку. Экс-капитан негромко кашлял, генерал, отступив в сторону, проворчал, недовольно поглядывая на десантников. но эти парни, мне самому это нравится?» «У меня не так много офицеров, на которых я могу положиться, как на самого себя, но он так решил, а переупрямить его не сможет даже упряжка мулов». «Кого?» – растерянно переспросил сержант. «Я тебе потом объясню», – тихо ответил ему капрал. «Ладно, парни, прощайтесь и отправляйтесь в распоряжение коменданта базы. До моего особого распоряжения вы подчиняетесь только ему», – решительно приказал генерал и стремительно направился в сторону выхода. Капитан сделал десантникам знак, молча следовать за ним и вышел на улицу. Идя в направление общежития, он тихо и скороговоркой принялся объяснять им, что случилось и почему служба безопасности не мотает им нервы. Быстро посвятив ребят суть событий, капитан замедлил шаг и тихо добавил. А теперь самое главное. Где-то месяца через четыре загляните в бар дядюшки Джека. Вполне возможно, что к тому времени у него для вас будет лежать очень интересный конвертик. — А почему не прям на базу? — удивленно спросил Капрал. — Не стоит привлекать лишнее внимание к этому делу, — быстро ответил капитан. — Я постараюсь провернуть это дело с максимальной выгодой, но на это потребуется время. На данном этапе у меня две задачи — выжить и обеспечить наше будущее. — У вас все получится, капитан, — улыбнулся сержант. — Ты стал провидцем, парень? — усмехнувшись, спросил капитан. — Но если вы не сможете провернуть это дело, значит, никто не сможет. — Приятно, когда в тебя так верят. Улыбнулся капитан в ответ и направился в общежитие. Молча посмотрев ему вслед, десантники развернулись и отправились на поиски коменданта. Подойдя к двери своей комнаты, капитан внимательно осмотрел замок и саму дверь. С некоторых пор он стал устанавливать на двери специальные метки, сигнализировавшие о вторжении в комнату, если дверь открывалась. Кроме того, в дверях своей комнаты он установил механический замок собственной конструкции, секрет которого знал только он. С первого взгляда ему стало ясно, что дверь пытались открыть. Поднеся к косяку небольшой, но мощный магнит, капитан открыл замок и, вставив в прорезь стандартного замка ключ-карту, толкнул дверь, делая шаг в сторону. Раздалось резкое шипение, противоположная стена обуглилась, сожженная выстрелом из легкого лазерного пистолета. Упав на бок, капитан взял на прицел возможного противника, но в комнате никого не было. Выстрел прозвучал из закрепленного на стуле пистолета, к рукоятке которого был прикреплен небольшой пусковой механизм. Датчик движения на двери и пусковое устройство на пистолете. Вот и вся хитрость. Выстрелом из личного штурмового пистолета капитан уничтожил датчик и, осторожно подойдя к занятному подарку, внимательно его осмотрел. Ничего интересного внешний осмотр не дал, и капитан снял пистолет со спинки стула. Осторожно отсоединив пусковое устройство, он отложил его в сторону и, хозяйственно прибрав пистолет, принялся собирать вещи. Переодевшись в парадную форму, как было положено по уставу, он быстро сложил все в большую сумку и десантный ранец, с которым так и не расставался с момента сдачи скафандра. Присев перед дорогой, капитан обвел взглядом внезапно опустевшую комнату и, вздохнув, вышел на улицу, прихватив со стола пусковое устройство. Направляясь в строевую часть, капитан зашел по пути в кабинет коменданта и, выложив ему на стол найденную игрушку, быстро рассказал о сюрпризе. Выругавшись, комендант вызвал дежурного по штабу и тут же отправил на охотку на экспертизу. Разобравшись с последним делом, капитан вошел в строевую часть и в полной мере ощутил на себе правильность поговорки, что служба в боевой части и служба в штабе — две большие разницы. Несмотря на прямой приказ генерала, штабные крысы даже не думали шевелиться, предложив капитану зайти еще часа через два, а лучше завтра. Сидевший за конторским столом капитан смахивал на одетого в форму хомяка. Толстые щеки, блестящие бусины глаз и удобно покоившийся на жирных коленях живот. Мрачно посмотрев на наглу смехавшуюся служаку, экс-капитан оперся кулаками о стол и тихо проговорил. «Слушай меня внимательно, крыса. У тебя есть 10 минут. Вам было дано два часа. Если через 10 минут я не получу полный пакет всех перечисленных генералом документов, я размажу вас всех по стенам, начиная с тебя». «И не будь я Генри Берсерк, если не отмечу свою отставку таким благим делом!» Услышав прозвище знаменитого на всю лигу капитана, омяк побледнел и как-то сразу стал меньше в объеме. Быстро закивав, он принялся лихорадочно молотить по клавишам компьютера. не Нерасслышавшие монолога Генри сослуживца толстяка недоуменно уставились на своего приятеля, так и не сообразив, чем вызван такой взрыв трудолюбия. Обведя помещение мрачным взглядом, Генри достал из Ранса штурмовой пистолет и небрежно сунул его за ремень. Доблестные служаки, заметив это, неожиданно занервничали и принялись дружно создавать видимость работы. Через семь минут Генри расписывался в получении всех необходимых документов. Даже выходное пособие ему успели перевести за три минуты до закрытия банковского терминала. Получив пластиковую карту открытых перелетов, Генри задумчиво повертел ее в руках и, взглянув на хомяка, спросил. «Ты уверен, что оформил все правильно? Мне не хотелось бы возвращаться сюда снова, но если у меня по твоей глупости возникнут какие-то проблемы, я вернусь!» Все в точности, как приказал генерал, пролепетал хомяк, испуганно тряся щеками. «Молись, чтобы это было так!» проворчал Генри и вышел. С трудом переведя дух и утерев струящийся по лбу пот, Толстяк мрачно посмотрел вслед экс-капитану и сложил пальцы в известном жесте. Недоуменно посмотрев на его комлание, сослуживцы подошли поближе и с интересом заглянули в бумаги. «Кто это был?» — спросила самая любопытная штабисток. «Генри Берсерк», — мрачно ответил Толстяк. «Что, тот самый?» «Тот самый. С чего я, по-вашему, принялся доделывать документы с такой скоростью? Этот псих пообещал всех перестрелять. И самое смешное, что ему за это ничего бы не было. Он только что вернулся с задания даже не прошел психологическую разгрузку. «Получается, что ты только что всех нас спас?» растерян протянул писарь. «Получается!» — кивнул толстяк и, кряхтя, вылез из-за стола, направляясь в туалет. Покинув благословенную строевую часть, Генри неспеша направился к выходу с базы. Теперь он мог никуда не торопиться. Впрочем, ему и некуда было спешить. Закатное солнце весело пригревало эту тюжную форму, Медали тихо позвякивали в такт шагам ветерана, а в голове звенела пустота. Выйдя за ворота базы, Генри встряхнулся и, поправив висевший на плече мешок, решительно направился в бар дядюшки Джека. Ему нужно было подумать и составить план действий. Проходя по улицам города, Генри неожиданно для себя заметил заинтересованные взгляды проходящих мимо женщин. Это было новое, странное для него ощущение. Конечно, он и раньше не сторонился представительниц прекрасного пола но его работа не позволяла ему завязывать долгие отношения. Нельзя давать обещания и надежды, которые не можешь исполнить. Как следствие, все его отношения с женщинами сводились к общению с доступными девушками, регулярно посещавшими бар дядюшки Джека. Но сейчас на него внимательны, даже оценивающие смотрели обычные женщины. Усмехнувшись про себя, Генри тихо порадовался новому открытию, зашагал в направлении бара. Заведение дядюшки Джека находилось в 10 минутах ходьбы от ворот базы. Хозяин бар отставной пилот военного корабля, открыл это заведение, вложив в него все заработанное за время службы. Старик Джек делал ставку на ребят с базой и не прогадал, пустив вслух, что все, кто носит форму, будут обслуживаться со скидкой. Это позволило ему не только удержать заведение на плаву, но и расширить дело. Его бар стал знаменит на всю планету, после того, как головорезы Иван Кольна разнесли банду ракетиров попытавшийся наехать на старину Джека. В числе тех парней был и сам Генри. Войдя в барекс, капитан обвел взглядом помещение заметив старого Джека на своем обычном месте, в углу, у самой эстрады, направился прямо к нему. «Привет, старина!» — поздоровался Генри, опускаясь на стул у столика Джека. «Кого я вижу?» — радостно воскликнул Джек, пожимая протянутую руку. «А я уж решил, что мы больше не увидимся». «С чего вдруг?» — удивился Генри. Слухи, дружище, странные непонятные слухи. С каких это пор ты стал верить слухам, старина? Я и не верил, но все было слишком правдоподобно. Вспомни сам, ты всегда предупреждал меня, что уезжаешь, а в этот раз просто исчез, растворился. Старина, ты же знаешь наши порядки. Приказ, команда, и ты уже в полете, но теперь все кончено. Что ты имеешь в виду, растерялся старик? бож всемогущий, да ты же в парадной форме, со всеми орденами и с вещами, ты в отставке? «Угадал, старый кухонный таракан!» — рассмеялся Генри. «Я в отставке, главное, я сумел дожить до этого момента!» «Это верно. И за это стоит как следует выпить!» — весело отозвался Джек, делая официантке знак. Девушка быстро подошла к их столику и, весело улыбнувшись, спросила. «Что будете пить, капитан?» «Под сирианской пантеры, Молли, и тащи сюда всю бутылку. Да скажи Соне, чтобы отнес вещи капитана в четвертую комнату, а ключ отдал ему». Джек ткнул скрюченным артритом пальцем в сидевшего перед ним Генри. «Сегодня останешься у меня», — сказал он тоном, нетерпящим возражений. «Спасибо, старина», — улыбнулся Генри и не думая возражать. «Это я перед вами в долгу. Ну да ладно, расслабься давай выпьем. За твою отставку, дружище». «Твое здоровье, старина», — ответил Генри, вливая в себя первую порцию спиртного, больше напоминавшего концентрированную кислоту. Через пару часов, когда оба ветерана успели вылить в себя почти по бутылке этой отравы, бар начал наполняться посетителями, и на эстраде появились первые танцовщицы. Хорошо зная нехитрые пожелания солдат, Джек получил разрешение на демонстрацию эротических танцев. С тех пор заведение Джека никогда не пустовало. Расстегнув китель, увешанный наградами, Генри с увлечением смотрел шоу-программу, чувствуя себя так, словно все время мира принадлежало ему. Неожиданно сквозь гул голосов посетителей и музыку бара прозвучала фраза, разрушившая все настроение. «А какого черта здесь делает этот павлин?» Из толпы, окружавшей эстраду, вывалились трое индивидов в форме военных моряков. Подойдя к столику, они уселись, не спрашивая разрешения, нахально уставились на экс-капитана. «Джек, с каких-то пор здесь принимают всякие отбросы?» — спросил один из троих, очевидно, заводила. Мы не желаем, чтобы в нашем баре шавали всякие проходимцы с команды головорезов Ванколина. Убирайся отсюда, или мы сами выбросим тебя. А ты ничего не перепутал, малыш, неожиданно разозлился Джек. Это мой бар, и только я буду решать, кому уходить и кому остаться. Заткнись, старая крыса. Сиди молчи, хлебай свое пойло, дольше проживешь», – резко ответил заводила. Генри аккуратно отставил свой стакан почти на середину стола и, посмотрев на Джека, развел руками, словно извиняясь. «Видит бог, старина, я этого не хотел». «Только не до смерти, дружище. Постарайся никого не убить», — ответил Джек, благословляя Генри на дальнейшие действия. Все произошедшее после окружающие смогли понять только спустя несколько дней. Генри резко взмахнул руками, нанося удары ребрами ладоней. Двое из трех рухнули на пол в бессознательном состоянии. Заводилов скачал на ноги и выхватил нож. Лениво наблюдая за размахивающим своим тесаком придурком, Генри нехотя поднялся на ноги и проворчал, обращаясь к Джеку. «Ну что за молодежь пошла? И чему их только учат?» Плавно, словно нехотя, он отмахнулся от широкого режущего удара и, перехватив вооруженную руку, резко вывернул ее в сторону, обратную движению тела противника. Взвуев от боли в вывернутых суставах, Заводилов рухнул на пол, выпустив нож. Ногой подтолкнув его к Джеку, Генри поднял заводилу и, сжав стальными пальцами шею, спросил. «Кто тебя послал?» Заводила застонал, но не ответил. «Кажется, ты не понял, с кем связался, болван. Я сейчас отволоку тебя на задний двор и пущу на фарш!» «Лучше ответь на его вопрос, малыш. Это Генри берсерк Он всегда делает, что обещал», — усмехнувшись, посоветовал Джек. Вздрогнув, заводила затравленно посмотрел на валявшихся в отключке приятелей которых уже упаковывали, вышибал и перевел взгляд на Генри. «Это правда?» — хрипло спросил он, быстро облизывая неожиданно пересохшие губы. «Что именно?» — иронично поинтересовался Генри. «То, что вы Генри Берсерк». «А ты еще не понял?» — откровенно удивился экс-капитан. «Черт, вот это подставили!» — растерян проворчал моряк. «Так, парень, у тебя есть только одна возможность уйти отсюда живым и почти невредимым. Рассказать мне все». «Твои наниматели далеко, а я вот он, рядышком. Так что начинай испражняться, пока я терпение не потерял». Нас нанял офицер службы внутренней безопасности, приказал найти в баре отставника и, спровоцировав драку, незаметно всадить ему нож в бок. «И ты даже не с кого собираешься убить?» — откровенно удивился Генри. «А зачем? Ваши обычно уходят или инвалидами, или заторможенными после психообработки?» — пожал плечами бандит. «Это верно, но не в этот раз!» — усмехнулся Генри и поволок парня к дверям. Выбрасывая нападавшего из бара, Генри пнул его в филейную часть с таким расчетом, чтобы основной удар пришелся на вывернутую за спину руку. Тихо хрустнули кости запястья, и бандит надолго выбыл из строя. Вернувшись обратно за столик, Генри молча выпил предложенный Джеком стакан и, задумчиво посмотрев на приятеля, заговорил. — Завтра мне нужно будет убраться отсюда подальше. «Дружище, только не говори мне, что ты испугался», — проворчал Джек, проглатывая очередную порцию выпивки. «Дело не в страхе, старина, но беда ходит за мной по пятам. Я не хочу, чтобы из-за моих проблем пострадал кто-то еще». «Ерунда», — отмахнулся Джек. «Даже если они рискнут спалить мой бар, я не проиграю, он застрахован». «Пойми, старина, они не остановятся даже перед убийством. Это не шутки, мне нужна информация». «Какая именно?» На какой из центральных планет можно без проблем продать драгоценные камни? Интересный вопрос, задумчиво ответил Джек, глядя на Генри абсолютно трезвыми глазами. Вот так сразу не ответишь, надо подумать. Только до утра, старина, утром я улетаю. Частная торговля камешками проводится на Альфе-6, Сириусе-4 и в поясе Стального Пса. Проблема в том, что, скупая все подряд и не задавая неудобных вопросов, Они дают в лучшем случае половину от настоящей стоимости. «Меня это не устраивает. Мои камни честные и даже необработанные. Я первый владелец». «Ну тогда все проще и сложнее одновременно». «Как это?» «Проще в том плане, что продавая такие камни, ты не привлекаешь к себе внимание полиции. Они необработаны, а значит, ни у кого не украдены. Сложнее же в том, что такой товар берут только несколько фирм, и они заинтересованы в регулярных поставках». «Заинтересоваться твоим предложением они могут только в том случае, если это крупные чистые камни». «Тогда они заинтересуются», — усмехнулся Генри. «Ну тогда тебе прямая дорога на терру 3 или на Азор. На обеих планетах найдется по нескольку фирм, занимающихся огранкой и торговлей ценными побрякушками». «Отлично! Значит, туда и поедем», — ответил Генри, поднимая свой бокал. «Будь осторожен. Добираться туда тебе придется кружным путем». В портах неспокойно, крысы снова оживились. «Я учту это, старина!» — усмехнулся Генри, незаметно показывая Джеку лазерный пистолет. «Как всегда», — притворно вздохнул Джек, «без любимых игрушек не шагу». «Горбатого могилы исправит!» — рассмеялся Генри. Приятели проболтали всю ночь, и с первыми лучами солнца экс-капитан, вызвав такси, направился в космопорт. Изучив расписание полётов, Генри сел на ближайший рейс до Аль-Таир-8. Через три месяца, сойдя в порту Азора, Генри, одетый в гражданскую одежду, вышел из здания космопорта и, сев в такси, попросил отвезти его в гостиницу средней руки. Таксист оказался человеком. Узнав пассажире приезжего, он заломил две цены, на что Генри ответил таким взглядом, что таксист поперхнулся и снизил цену до вполне приемлемой. Этот странный человек умел внушать страх одним своим видом. Среднего роста, широкоплечий, покрытый шрамами мужчина, смотрел на окружающих так, словно целился из пистолета. Сняв номер в гостинице, Генри отправился в ближайший банк и, арендовав ячейку, оставил там свой ценный груз, заодно избавившийся от лишнего оружия. При себе он оставил только наградной пистолет. Согласно межпланетным законам Лиги, боевой офицер имел право носить при себе такое оружие, не получая разрешения в полиции каждой планеты. А благодаря документам, оформленным по приказу генерала, он теперь считался офицером внешней разведки, подконтрольным только Совету Лиги. От такого удостоверения все полицейские чиновники шарахались, как черт от Ладана. Кто знает, что делает на планете офицер такого ранга? Может, ловит шпионов, а может, расследует дело о коррупции. В любом случае лучше держаться подальше и не наживать проблем на собственную голову. Разобравшись с сохранностью вещей, Генри купил телефонный справочник и, вернувшись в гостиницу, принялся внимательно его изучать. Убедившись, что ничего, кроме телефона в секретарей там нет, он сел за компьютер и, набрав текст письма, сбросил информацию с фотографии одного из камней на сайт самой крупной фирмы. Через полчаса в номер раздался телефонный звонок. Сняв трубку, Генри чуть усмехнулся и ленивым тоном протянул. — Я вас слушаю. — Мы получили ваше письмо, сэр, — произнес на том конце приятный баритон. «Хотелось бы знать, что вы собираетесь делать с таким прекрасным камнем». «Это не телефонный разговор», — ответил Генри. «Согласен. Приезжайте в наш офис, и мы поговорим». «Хорошо. Я буду через сорок минут», — коротко ответил Генри, специально прибавив время для поездки кружным путем. Он хотел убедиться, что в гостинице никто не связан с преступным миром. Выйдя на улицу, он взял такси и, доехав до Центрального парка, пошел пешком. Пройдя два квартала, он сел в другое такси и назвал адрес офиса. К зданию в стиле земного модерна он подъехал за 10 минут до назначенного времени. Войдя в кафе на углу, он попросил стакан минералки и, медленно цыдя воду, принялся наблюдать за зданием. Он и сам не знал, что именно хотел увидеть, но сработали годами вбитые навыки. Прежде чем куда-то войти, осмотрись, как можно будет выйти. Именно это он и сделал. Убедившись, что сможет без проблем вырваться из здания, Генри расплатился за воду и неспеша направился на встречу. В здании офиса он вошел ровно в назначенный час. Подойдя к стойке администратора, он, недолго думая, сказал «Мне назначена встреча, я автор письма». Молча кивнув, девушка администратор нажала кнопку вызова, и к стойке подошел молодой человек в отлично сидящем костюме. Смерив Генри внимательным взглядом, он жестом предложил ему пройти в соседнее помещение. Ответив парню таким же внимательным взглядом, Генри отметил про себя чуть оттопырившуюся слева полу пиджака и, кивнув, двинулся в указанном направлении. В небольшом зале сидели трое. Люди средних лет в дорогостоящих костюмах что-то весело обсуждали, но, увидев Генри, замолчали и принялись откровенно его рассматривать. Не желая оставаться в долгу, Генри молча смотрел сидевших, заставив каждого отвести глаза. Сообразив, что первый раунд переговоров они уже проиграли, Троица встала, и самый старший наконец соизволил поздороваться. «Простите за подобный прием, сэр, но не каждый день сталкиваешься с человеком, владеющим таким роскошным камнем. Хотя, признаться откровенно, вы не производите впечатления богача». «Я тот, кто я есть. Давайте к делу. Я готов продать камень». «И сколько же вы за него хотите?» — последовал моментальный ответ. «Назовите сумму сами», — ответил Генри. «Но учтите, я догадываюсь о его истинной стоимости». И самое главное, это далеко не все, что я могу предложить. «Я почему-то так и подумал», — задумчиво ответил человек, начавший разговор. «Но вы не представились». «Вам так важно мое имя?» — усмехнулся Генри. «Я думал, вас больше интересует камень». «Пожалуй, вы правы. Что ж, тогда начнем разговор. Я просмотрел спектральный анализ, приложенный к письму. Судя по параметрам, его сделали на военном оборудовании. Надеюсь, эти данные соответствуют действительности». Вы сможете убедиться в этом сами, если мы придем к соглашению. Где вы его нашли? Только не говорите мне, что это фамильная драгоценность. Камни такого качества, а главное размера, мне еще не встречались. Вы, судя по всему, бывший военный, которому повезло урвать кусок пирога, котором еще никто не знает. Я прав? Не совсем, усмехнулся Генри. О нем знают, но разработка начнется еще очень нескоро У вас есть шанс получить то, чего нет ни у кого. Вот как, может, поделитесь информацией. Я не торгую информацией. Я продаю камень. Хорошо. Необработанным этот камень стоит 750 тысяч. Это средняя цена. Мы готовы заплатить вам 900. Это хорошая цена. Я подумаю, — кортко ответил Генри, развернувшись, направился к дверям. Когда мы узнаем о вашем решении, — быстро спросил его говоривший. Завтра! — бросил Генри и вышел из зала. Быстро вернувшись в гостиницу, Генри поднялся к себе на этаж и, дойдя до двери своего номера, Замер, так и не вставив ключ-карту в замок. Оставленная им метка была нарушена. Бросив быстрый взгляд по сторонам, Генри скользнул к соседней двери и, повернув ручку, осторожно толкнул дверь. Ему повезло. Соседний номер был пуст. Подойдя к балконной двери, Генри выглянул на улицу, убедившись, что его никто не видит, одним прыжком перемахнул через ограждение, тут же присев на корточки и сжимая в руке пистолет. Заглянув в свой номер через окно убедившись, что номер пуст, Генри принялся внимательно осматривать помещение, пытаясь понять, кто здесь было и что искал. Личные вещи в чемодане обыскали. Тот, кто это сделал, старался уложить все на место, но экс-капитан знал, на что обращать внимание. Ранец не открыли, хотя явно пытались. Осматривая номер, Генри все больше убеждался, что работали не профи, а профаны. У него в гостях побывали ночные цирюльники, и пришли они не просто так. Их явно кто-то навел, и кандидатура на эту роль была только одна — партия Чуть усмехнувшись, Генри уселся за компьютер и, раздумывая, отправил фотографию камня вместе с копией анализа по всем фирмам, обозначенным в телефонной книге. Но на этот раз он просил сделать приблизительную оценку. Спустя час он получил кучу ответов, каждый из которых содержал предложение о продаже. В фирме, в которой он побывал, оказались не самые откровенные представители. Такой камень действительно стоил около 700 тысяч, но предложили они за него меньше, чем стоило бы. В одном из ответных писем содержалось более щедрое предложение. Использовав свой новый личный код, Генри проверил платежеспособность компании, предложившей миллион сто по полицейским каналам, и, отстучав ответ с просьбой о встрече, принялся прикидывать, что делать с незваными гостями. Ответ напрашивался сам собой. Ребята хотели пощупать его на прочность, значит, нужно было дать им такой шанс. Достав из ранца сканер, Генри вышел в коридор и, пристроив датчики, принялся настраивать прибор. Самый простой вариант в подобном случае — настроить прибор на наличие оружия. В память сканера были занесены все известные в лиге виды оружия, от обычного ножа до самых экзотических лучеметов. Уложив на кровать муляж из свернутого в рулон одеяла, Генри перетащил в угол кресло и, устроившись поудобнее, задремал. Приобретенные еще в училище навыки спать в любом положении и моментально просыпаться — Не раз выручали его. Часа в три ночи по среднему времени лиги его разбудил чуть слышный зумер сканера, сообщивший о наличии в коридоре человека с оружием. Не меняя позы, Генри достал штурмовой пистолет и замер. Пользоваться в такой ситуации незарегистрированным оружием было глупо. Кроме того, его штурмовик намного превосходил по мощности пистолет, доставшийся ему на память о базе. Минуты бежали одна за другой, но никто так и не попытался вскрыть замок. Бросив взгляд на сканер, Генри убедился, что владелец оружия один и стоит в коридоре. Это было странно. На ограбление цирюльники не ходят в одиночку. Спустя час неизвестный посетитель ушел, оставив Генри теряться в догадках. Убедившись, что коридор снова пуст, экс-капитан убрал пистолет и, недоуменно пожав плечами, снова уснул. Проснувшись с первыми лучами солнца, Генри умылся и вышел из гостиницы, направляясь в ближайшее кафе. Перекусив и узнав адрес интересующей его фирмы, бывший капитан взял такси и отправился осматривать город. Это был не праздный вояж и не попытка убить время. Еще не войдя в кафе, он заметил серого незаметного человечка, идущего за ним от самой гостиницы. Поводив за собой топтуна почти два часа, Генри избавился от него в торговом центре, смешавшись с толпой туристов. Взяв такси, капитан доехал до огромного бизнес-центра и, войдя в холл, набрал указанный в письме телефон. Его уже ждали. После второго гудка к нему подошел молодой человек с телефоном в руках и, коротко кивнув, предложил следовать за ним. Удивленно посмотрев на крепко сложенного администратора, Генри молча кивнул и, повесив трубку, направился за ним. На этот раз все было по-другому. Генри встретил один человек, выкатившийся навстречу ему в инвалидном кресле. Протянув капитану сухую узкую ладошку, старик весело улыбнулся и представился. «Зовите меня Джесси Сталк. Простите, что здороваюсь с вами сидя, но, к сожалению, ноги — это моя самая большая проблема». «Ничего страшного, мистер Сталк. Если позволите, я останусь инкогнито. Сами вы, безусловно, умеете молчать, а вот среди вашего окружения может оказаться человек, которому молчание просто невыгодно». «Я похож на человека, не умеющего подбирать персонал?» — удивленно спросил старик. «Дело не в этом!» — отрицательно качнул головой Генри любому человеку можно подобрать ключ а чего не знаешь не расскажешь похоже вы умеете хранить свои тайны но мне кажется что вы слишком усердствуете в этом деле люди с вашей внешностью редкость я знаю но приходить на встречу с голопроектором по моему слишком прошу давайте оставим этот вопрос меня больше интересует то что вы предлагаете все данные камня подлиные абсолютно я и сам был поражен увидев их прошу в таком случае я готов купить его «Камень находится в хранилище банка. Пусть ваш человек отправится со мной, имея в кармане чек на предъявителя и сканер для проверки камня. В банке, убедившись в подлинности этого булыжника, он передаст мне чек и заберет камень. Это будет нашей обоюдной гарантией». «Хорошо придумано», — весело рассмеялся старик. «Чувствуется военная косточка. План разработан до мельчайших деталей. Но ведь я могу приостановить плачешь по чеку». Лукаво улыбнулся он, наблюдая за реакцией Генри. «В таком случае вы потеряете возможность заключить более выгодную сделку и наживете опасного врага», — спокойно ответил Генри, пожимая плечами. «Ну, у вас и выдержка», — восхитился старик. «Другой на вашем месте уже тряс бы меня за шиворот, грозя перерезать глотку». «Какой смысл тратить время на пустые угрозы? Гораздо проще молча уничтожить ваш офис и сломать несколько костей вашим близким», — не меняясь в лице, ответил экс-капитан, и старик вздрогнул. Генри понял, что сумел нащупать слабое место этого странного человека. «А ведь вы вправду способны на такое», — задумчиво ответил старик, не сводя с Генри взгляда. Тот молча пожал плечами. «Хорошо, пусть будет по-вашему, я согласен. С вами поедет Натали, моя помощница». «Мне все равно, кто это будет», — пожал плечами Генри и, помолчав, добавил. «На вашем месте я добавил бы к этому вооруженную охрану». «В этом нет необходимости», — прозвучало в ответ и в кабинет стремительно вошла девушка лет двадцати шести. Моментально развернув кресло, старик Бойко покатил ей навстречу. — А вот и она. Позвольте представить. Натали. Это мои ноги, глаза и знания в одном лице. — Хорошо, — кивнул Генри, шагнув к дверям, спросил. — Надеюсь, вы уже готовы? — Полностью, — со скрытым вызовом ответила девушка и, подхватив со стула серебристый кейс, направилась к выходу. У дверей их уже ждал бронированный лимузин. Тихо загудела антигравитационная подвеска, и тяжелая машина мягко поплыла над мостовой. В движении эта техника приводилась двумя турбинами, позволявшими разгонять ее до скорости гоночного болида. Такие машины делались на заказ и стоили огромных денег. Это Генри знал из рекламных проспектов, валявшихся по всей базе. Подобные буклеты распространялись по всем точкам, где скапливалось больше ста человек. Назвав адрес банка, Генри откинулся на спинку кресла, обитого натуральной кожей, и принялся рассматривать проплывающий за окном пейзаж, чувствуя, что его внимательно изучают. Молчание затягивалось, нарушать его Генри не собирался. «Вы всегда такой?» — неожиданно спросил Натали. «Какой?» — «Не человек, а каменный стукан». «Это отпечаток профессии», — мрачно ответил Генри. «Разве бывшим военным запрещено быть любезными?» — Не думаю, что вам нужна моя любезность, — ответил Генри, чувствуя, что начинает непонятно почему злиться. — Вы молоды, красивы, наверняка богаты, от поклонников отбоя нет. А я старый берюк, привыкший спать не с женщиной, а с оружием. Не стоит испытывать на мне ваши чары. — И не надейтесь, — возмущенно фыркнула девушка и отвернулась. Но спустя несколько минут заговорила снова. — А что означает это слово? — Какое? — Берюк. Так когда-то называли волков, живущих не в стае, а в одиночку. Волков? Это такой хищник, прародитель собак. Ну, что такое волк, я знаю. Просто никогда не слышал такого слова. Это определение исчезло вместе с волками, вздохнул Генри. Вы словно жалеете о них, удивилась девушка. Иногда мне кажется, что я опоздал родиться, ответил Генри, сам не понимая, зачем говорит ей это. Кажется, я поняла. «Вы недавно уволились из армии теперь не знаете, куда себя деть. Я права?» — с интересом спросила Натали. «Не совсем», — чуть улыбнулся Генри. «У меня есть кое-какой план, но насколько он окажется успешным — это вопрос. В цивильной жизни мне многое в новинку. Приходится приспосабливаться». «Для начала научитесь улыбаться», — посоветовала девушка. «Я умею, просто повода к этому не вижу», — ответил Генри. «Похоже, у вас и вправду проблема», — задумчиво ответила она. «Какая?» удивился Генри. «Проблема свободного общения. Вы даже не пытаетесь завязать знакомство, поухаживать. Вы делаете дело, и все». «Но я и вправду считаю, что вам мои ухаживания не нужны. Вокруг вас море молодых ребят, умеющих говорить, ухаживать, так что мои попытки заранее обречены. Зачем же тогда выставлять себя на посмешище?» «Боитесь показаться смешным?» «Я ничего не боюсь. Трудно чем-то напугать человека, которого хоронили столько раз, что он и сам со счета сбился». Иногда моральные раны намного болезней, чем физические, задумчиво ответил Натали. Это мне тоже хорошо известно. Честное слово, мне хочется взять отвертку и вскрыть вам череп, чтобы попытаться понять, где у вас кнопка отключения. Отключение чего? Чуть улыбнулся Генри. Вашей железобетонности, ответила девушка. Или вы сейчас улыбнетесь, или я просто взбешусь и полезу драться? Не стоит, шревато, коротко ответил Генри, медленно растягивая губы в подобии улыбки. Нет, вы действительно какой-то робот, а не человек. Да человек я, человек, вздохнул Генри, вытягивая ноги. Вот закончив все дела, и тогда смогу расслабиться. Вы останетесь на Терри? Заинтересованно спросил Натали. Не знаю, еще не решил. Скорее всего, отправлюсь куда-нибудь подальше. Но курортную планету, Азор или Сур, еще не решил. Может быть, рвану на заповедник, подальше от цивилизации. И от людей? И это тоже. А семья? Что семья? Не понял Генри. «У вас она есть?» «Нет», — коротко ответил экс-капитан. Наталья открыла было рот, чтобы задать очередной вопрос, но лимузин мягко остановился у дверей банка. Охранник не успел покинуть свое место рядом с водителем, а Генри уже выскользнул на улицу и решительно зашагал к банку. Выскочив следом, Наталья чуть ли не в припрыжку кинулась его догонять. Распахнув входную дверь, Генри моментально сделал шаг в сторону, и разогнавшаяся девушка просто влетела в общий зал банка. Пока она тормозила на скользком полу и разворачивалась с открытым ртом, чтобы начать возмущаться, Генри успел дойти до столика администратора и, предъявив ключ, в двух словах объяснить ситуацию. Сообразив, что речь идет о сделке, клерк быстро связался с охраной, проводив прибывших до входа в хранилище, отправился готовить помещение, где они могли бы без помех обсудить свои дела. Достав из ячейки сумку, Генри извлёк из неё самый маленький камень и, передав его Натали, незаметно переложил камень побольше в карман. Пока девушка ахала, проводя анализ камня, капитан молчал, сложив руки на груди. «Это именно то, что вы предлагали», — удовлетворённо произнесла Натали, передавая ему подписанный чек. «Отлично!» — кивнул головой Генри. «Тогда взгляните вот на это!» — чуть улыбаясь, сказал он, доставая второй камень. Ахнув, Натали взяла камень в руки и, уложив его в сканер, быстро провела анализ. Структура и плотность второго камня ничем не отличалась от того, что уже был куплен. «Сколько, по-вашему, стоит этот камушек?» спросил Генри. «Ну, так сразу не скажешь», растерянно протянула Натали, разрываясь между желанием сказать правду и соблюсти интересы компании. «Говорите правду, в противном случае я откажусь от следующей сделки», мрачно произнес Генри, заметив ее терзание. «Миллион триста» решилась наконец назвать цифру девушка полтора, полтора" коротко ответил генри протянул ей свой телефон звоните своему шефу я сейчас открою счет в этом банке пусть переведет деньги на него послушно кивнув наталья быстро набрала номер принялась рассказывать шефу все что увидела тем временем генри передал полученный чек клерку попросив его открыть на его имя счет увидев сумму проставленную на чеке клерк подобострастно загнулся исчез словно испарился Вернув телефон Генри, Натали удивленно произнесла. «Шеф велел внимательно проверить все, что вы предложили, соглашаться на указанную вами цену. Такое случилось впервые на моей памяти». «Ваш шеф умный мужик!» — одобрительно произнес Генри. «И к тому же быстро соображает. Мне действительно есть, что вам предложить, лишь бы у вас денег хватило». «Не волнуйтесь, активы нашей фирмы достаточно велики». Обиженно вскинулась девушка. Через 15 минут вторая сделка была завершена. Убедившись, что названная сумма переведена, Генри достал третий камень, еще больше предыдущих. «Вы сюда целый рудник притащили?» — удивленно проворчал Натали, делая анализ. «В этом нет необходимости!» — усмехнулся Генри. «Вполне достаточно того, что есть». Третий камень был оценен в два миллиона кредитов, и деньги были переведены на счет Генри без лишних проволочек. Получив подтверждение, Генри весело посмотрел на замерзшую в предвкушении чуда Натали и выложил на стол последний камень. «Этого не может быть!» — прошептала девушка, не сводя с камня восхищенный глаз. «Как видите, может!» — усмехнулся Генри, наслаждаясь произведенным эффектом. «Сколько вы за него хотите?» — пролепетала Натали, нарушая все правила каноны подобных сделок. «Этот камень уникален сам по себе!» — ответил Генри, пожимая плечами. «Признаюсь честно, его стоимость я даже представить себе не могу!» «Я тоже!» — тихо отозвалась Натали. «Ну так и не мудрите, а просто сбросьте параметры со сканера своему шефу, и пусть он принимает решение», — посоветовал Генри. Молча кивнув, Наталья быстро подключила карманный компьютер к сканеру и передала всю информацию по сети. Ровно через три минуты раздался звонок ее телефона. Выслушав все, что ей говорили, Наталья отключила телефон и, посмотрев на Генри странным взглядом, сказала. «Шеф просил подождать немного. Он хочет проконсультироваться у специалистов. — И как долго нам придется ждать? — насторожился Генри. — Минут пятнадцать, может быть, полчаса. Пожала плечами Натали. — Хорошо, тогда я попрошу администратора заказать нам кофе, — предложил Генри. Девушка молча кивнула, не сводя глаз с камня. Чуть улыбнувшись, Генри, понимающе улыбнулся и накрыл камень куском материи, в который он был завернут. Время тянулось, словно резиновое. Оба молчали, думая каждый о своем. Спустя двадцать минут зазвонил телефон Генри. В образовавшейся тишине звонок прозвучал так резко и неожиданно, что Натали вздрогнула. Генри ответил на звонок. Это был шеф Натали и Джесси Сталк. Недолго думая, энергичный старик с ходу взял быка за рога. «Сэр, я прошу вас немного подождать. Мы покупаем ваш камень за 30 миллионов. Надеюсь, эта цифра вас устроит?» «Вполне», — ответил Генри после недолгого молчания. «Тогда дайте мне еще 40 минут, и деньги будут переведены на ваш счет». — ответил старик отключился, не дожидаясь ответа Генри. «Он попросил ещё сорок минут», — сказал Генри, убирая телефон. «Чем бы заняться, чтобы убить время?» — задумчиво протянул Натали. «Терпеть не могу, сидеть и ждать». «А я отношусь к этому спокойно. Моя профессия учит терпению». «Завидую. А мне его вечно не хватает. Хочется всё побыстрее, а получается, как специально наоборот». «По крайней мере, вы можете попросить кого-то двигаться побыстрее». А мне приходилось сидеть в засадах не часами, а сутками, причем молча и почти без движения. С ума сойти можно, — проворчал Натали, зябко передернув плечами. Нет, если умеете правильно занимать мозги. Чем, например? Таблицу умножения? — иронично спросила девушка. Не обязательно. Кто-то мечтает, кто-то вспоминает. У каждого это по-своему. Главное, чтобы мозги делали одно, а тело другое, иначе можно так увлечься, что пропустишь самое главное. Чем занимались вы? «Мечтал?» «О чем, если не секрет?» «Вам так это интересно?» «Откровенно говоря, да. Хочется знать, о чем может мечтать такой мужчина, как вы». «Какой такой?» — не понял Генри. «Сильный, суровый». «Издеваетесь?» — неожиданно наступился Генри. «Думаете, если военный, то все мысли только о выпивке и о шлюхах?» «Да нет же». «Вы меня неправильно поняли», — искренне ответила девушка. «Мне и вправду очень интересно». Я прекрасно понимаю, что вы необычный флотский младший чин, который только умеет что распускать перья, как павлин. В конце концов, я не идиотка могу отличить человека, побывавшего в переделках, от обычного пустозвона». «Хорошо», <связывая> — неожиданно успокоился Генри. «В конце концов, в моих мечтах нет ничего постыдного. В засадах я всегда мечтал о море». «О море?» — удивлённо переспросил Натали. «Да, мечтал оказаться на пляже под тёплым солнцем». Слушать шелест волн, вдыхать морской воздух. И главное, чтобы никто не мешал. Интересно, задумчиво протянула девушка, а почему не о семье, не о горах, например? Я родился на Сорбонусе, а это, как известно, морская планета. О семье я тоже мечтал. Домик на берегу, жена, дети, которые с воплями носятся по песку. Но опять у моря? Только там, упрямо качнул головой экс-капитан. Если я где и осяду, то только у моря. А если ваша будущая жена не захочет уезжать из цивилизации?» Лукаво улыбнулась Натали. «Я сначала построю или куплю дом, а уж потом займусь семьей. Да и жену я буду искать не из таких, что будет упрямо диктовать свои условия». «Вы домашний тиран?» «Вряд ли. Просто давно уже привык решать все сам». «Но семья — это не только отдача приказов, это еще и умение прислушиваться к мнению супруга». «Вот именно поэтому я и буду искать жену на периферии». «Самые нравы попроще, и женщины так избалованы, как в городах!» «Получается, что на первое место вы ставите не чувство, а умение женщины подчиняться?» «При здесь подчинение?» — откровенно удивился Генри. «Мы не в армии, и приказывать я не собираюсь, но и глупого самоуправства терпеть не собираюсь». «А что вы понимаете под слом самоуправства